На самом деле, рассказывать-то почти нечего. В детстве я сильно заикалась. Бывало, мне требовалось минут 15 просто для того, чтобы сказать кому-нибудь "здравствуйте". В школе дети дразнили меня за это, так что я предпочитала вообще ничего не говорить, чтобы не слышать насмешек. Командир понимающе кивнул. фактически сам себе, поскольку захваченный рассказом, не смог даже подумать о том, что она не может видеть его реакции. Ну, в общем, в конце концов со мной проделали кучу тестов. Мне надели наушники и подавали сигналы разного тона, поднимая их до такого уровня, что я переставал слышать собственный голос. И знаете что? Благодаря этому Я смогла разговаривать так же нормально, как все остальные. Оказывается, дело было в том, что я боялась звука собственного голоса. Как только я это поняла, мои дела стали значительно лучше. Но у меня по-прежнему были трудности при разговоре лицом к лицу с другими людьми. Поэтому, учитывая эту свою особенность, Я устроилась на маленькую радиостанцию и, скажу вам, я делала все. Я была диск-жокеем, спортивным комментатором, ведущим погоды и новостей, даже делала рекламу. Но больше всего времени я проводила за разговорами, за слушателями. Все было просто чудесно, пока мне не приходилось встречаться с людьми лицом к лицу. Я фактически жила на этой станции около 5 лет. Пока её не продали, а новый владелец перестроил всё заведение в ресторан, автомат и уволил меня. И тогда ты поступила в легион. Задумчиво закончил за неё шут. Верно, хотя было кое-что ещё, чем я до этого занималась, но оно не заслуживает упоминания. Так что не стоит жалеть меня, большой папочка. Я уже взрослая женщина и поступаю по собственному разумению. Ты знаешь, заметил капитан. Я серьёзно подумываю над тем, чтобы предложить тебе постоянное дежурство на командном пункте. То есть, конечно, если ты откажешься от удовольствия нести патрулирование на болоте, Да, это мысль. Разрешите мне подумать. А потом как-нибудь вернёмся к этому снова. А пока что я надеюсь, вы отправитесь спать. Казалось мне, кто-то совсем недавно обещал мне такой пустячок. Хорошо, уже иду. Шут ухмыльнулся. Приятно было поболтать с тобой, мамочка. Шутник закончил. щёлкнув коммутатором, командир встал, поднялся и отправился спать. В общем, это был очень удачный день. Он нашёл себе нового клерка и специалиста по связи. Если всё пойдёт хорошо, ему надо будет подумать о новых нашивках для них. И только когда полностью разделся, он вспомнил, что так ничего и не съел. Реорганизация на двойки стала значительной вехой в истории роты. И хотя на самом деле этот процесс занял несколько недель, его очевидный эффект стал ощущаться почти сразу, несмотря на то, что работа по подбору напарников была проведена очень тщательно, и почти всегда учитывались личные привязанности легионеров. Предполагалось, что отдельные жалобы или возражения всё же появятся. Нечего и говорить, что по крайней мере в этих ожиданиях Мольшев не был разочарован. Дневник, запись номер 104. Извините, капитан, не уделите ли нам минутку? Шут поднял глаза, дрыгавшийся от кофе. Около его стола Беспокойно переминаясь, стояли два легионера: Рвач и Сухий. Казалось, этот бодрящий чашка утреннего кофе обещает быть далеко не умиротворяющей. Разумеется, не хотите ли присесть? А это не займёт много времени, сказал Рвач, покачивая головой. Он был среднего роста и довольно грубого сложения, а вьющиеся чёрные волосы казалось давно соскучились по мытью мы бы хотели если это возможно чтобы нам дали других напарников я имею в виду в нашей роте ведь ещё не все объединены вы оба так считаете перебил их командир да оба решительно подтвердил сухи почти на целую голову выше чем морвач Он по виду казался выходцем с востока, не одевался и вел себя с дотошной аккуратностью. — Мы несовместимы характерами, и я боюсь, что наше постоянное общение друг с другом окажется весьма вредным для спокойствия всей роты. — Понятно. — Шут мрачно кивнул. — Садитесь, хоба. На этот раз прозвучала команда. — Садитесь. а нелюбезное приглашение, что было заметно по голосу, и легионеры с неохотой опустились на стулья. — Ну, а теперь расскажите мне поподробнее о тех неудобствах, которые вы испытываете. Мужчины переглянулись. Было видно, что каждому не хотелось первому начинать изложение собственных жалоб. Наконец-то рвач решился. Он всегда оставляет за собой последнее слово, послышалось первое обвинение. А всего-то лишь потому, что знает много умных словечек. Командир протянул к нему руку, останавливая его. Я не считаю, что словарный запас твоего напарника должен в данном случае приниматься в расчёт. Но дело не только в этом, сказал Рвац, слегка краснея. Он называет меня вором прямо в глаза. — Я лишь сказал, что ты мелкий жулик, и это действительно так. Резко поправил его сухи. — Всякий, кто наносит ущерб взаимному доверию в роте ради мелкой личной выгоды... — Вот, видите? — обратился к командиру второй легионер. — Как же я могу быть в паре с кем-то, кто... — Один момент. Голос шута прозвучал резко, как удар хлыста, обрывая спор и заставляя обоих замолчать. Он выждал ещё немного, пока они не пришли в себя, откинувшись на спинку стула, а затем обратился к Сусее. Мне необходимо некоторые пояснения, сказал шут. Какое бы точное определение ты дал понятию мелкий жулик? Азиат глянул на него, затем перевел взгляд на потолок. «Мелкий жулик — это тот, кто в своей не вполне законной деятельности принимает на себя риск, не соответствующий получаемой прибыли». «Не вполне законный?» «Сядь, рвач! — приказал Шут, продолжая глядеть на Суси. «Если ты сможешь подержать свой рот на замке и послушать...» Может быть, заодно чему-нибудь и научится. Кучерявый легионер медленно опустился на своё место, а командир продолжил допрос. "Если я правильно тебя понял, Суси, твои претензии к равачу заключаются не в самом факте воровства, а скорее в масштабе его операций". У того на губах заиграла слабая улыбка. «Верно, капитан?» «Тогда скажи нам, какой размер прибыли ты посчитал бы вполне извинительным, ну, как это было сказано, ах да, для не вполне законной деятельности?» «Не меньше четверти миллиона», — без раздумий и твердо сказал азиат. Голова урвача стремительно дернулась вверх. «Четверти ми... Ай, чепуха!» Двое других участвующих в этой беседе не обратили на него внимания. Но, конечно же, спокойно заметил шут: "8 или 9 миллионов было бы значительно лучше". "Конечно", согласно кивнул Суси, перехватывая взгляд командира. Рващий же лишь покачивал взад-вперёд головой, мрачно поглядывая на обоих. — О чем, черт возьми, вы тут толкуете, парни? — спросил он, наконец. Азиат прервал этот молчаливый обмен взглядами и вздохнул, так же покачав головой. — То, о чем говорит капитан Шутник со столь вежливой обходительностью, всего лишь кое-какие факты, которые он тщательно скрывал, когда принял командование этой ротой. особенно тот, что я и он встречались до того, как поступили на военную службу, так сказать, в различных деловых ситуациях. Так вы двое знаете друг друга. Даже более того, продолжил Суси. Он оставил мне самому рассказать о том, что я покинул деловой мир, покрытый моблаком подозрений. имею в виду дело о растрате в несколько миллионов долларов. Эде ведь не было доказано, сказал шут азиат улыбнулся. Компьютеры такие удивительные устройства, не правда ли? Минуточку, взорвал сорвач. Вы же не пытаешься ли ты сказать мне, что умудрился сотащить 9 миллионов долларов? На самом деле я они сотащил их Суши состроил гримассу. Они были съедены серией, э, скажем, неудачных вложений. Неудачных вложений? Это ещё один термин, которым пользуются азартные игроки, пояснил ему шут. "Жените меня, капитан". Рядом с их столом появился старший сержант. "Мм, это я не может подождать, Бренди. спрожил шут, отрываясь от разговора. Мы как раз добрались до середины чего-то важного.